Глава одиннадцатая. Тьма сгущается. Часть первая. На Тоуле на Отре взошла луна, но каким-то образом благодаря ее мягкому свету тьма, окутывающая маленький портовый городок, сделалась только гуще. Улицы были пустынны, шпиль храма Святого Даниила четко вырисовывался на фоне неба. Луч маяка вспыхивал над морем, уходившим в бесконечность, арбачи и шаланды покачиваясь на волнах. испуганно жались друг к другу и растворялись в пустоте. Невозможно было определить, где кончается галечный берег и начинается вода. Старший инспектор Кролл отдалился на некоторое расстояние от Красного Льва, стуча ботинками по мостовой. Забавно, насколько резче становятся звуки «Стоит солнцу зайти». Приглашение на ужин он принял, не задумываясь, но затем его начали терзать сомнения – Ему не удавалось придать забвению очевидный факт, что всего восемь лет назад Англия и Германия воевали между собой. Чем занимался в то время Пюнт? Кролл не знал и терялся в догадках, не должен ли он рассматривать его, как в некотором роде врага. То же самое касалось их совместного расследования. Пюнт заявил о себе как о равном, сказал, что они будут вместе искать убийцу. Вот только правда ли это? Или ему, Кроллу, предстоит Ровно сидеть на заднице и ничего не делать, беспомощно глядя, как последний шанс отличиться, уводит у него из-под носа. Он только что разговаривал по телефону с женой, и та постаралась его успокоить. Маргарет всегда гордилась супругом, и теперь, когда карьера Кролла подходила к концу, она заверила мужа, что чем бы ни закончилось дело об убийстве в Тоуле, ему нечего стыдиться. К тому же не ошибается ли он с расстановкой приоритетов? Ведь самое главное — поймать убийцу, лишить его возможности снова нанести удар и совершенно неважно, кому достанутся лавры. Она, разумеется, была права. Маргарет всегда права. Когда инспектор вошел в Монфлауэр, Атти Куспюнт уже ждал его в вестибюле. Кролл удивился, увидев, что сыщик один. «Разве мисс Кейн к нам не присоединится?» — спросил он. Она сказала, что устала и удалилась в свой номер. На деле секретарша... Тактично отклонила предложение Пюнда в очередной раз сочтение уместным садиться за стол вместе со своим работодателем. Мэделин Кейн уютно расположилась наверху, совершенно довольная выпавшей ей возможностью побыть наедине с книгой и пораньше лечь в постель согретую грелкой с горячей водой. Обеденный зал производил приятное впечатление, будучи оформлен строго, но не вычурно, и все столики занимали семьи с детьми. Пюнт попросил, чтобы им выделили какое-нибудь уединенное местечко, и двух мужчин проводили к столику, спрятанному в Алькове, который образовывал Эркер. Им вручили меню, и, увидев цены, старший инспектор растерянно заморгал. Пюнт заметил это и поспешил его успокоить. «Нынче вечером вы мой гость, разумеется. Одно из преимуществ частного детектива заключается в том, что он, в пределах разумного, может позволить себе определенные расходы». «Хотел бы я сказать то же самое про полицейских служащих», — заметил Кролл. «Но главный констабль разрешает нам столовое управление разве что по стаканчику пропустить. По крайней мере, это в его полномочиях, но для этого требуется собрать три комиссии и оформить гору бумаг». «Как вам, Красный Лев?» «Там на удивление удобно, спасибо. Хотя вида на море нет». «Признаться честно, окно моей комнаты выходит на двор мясника». Но я человек непривередливый. Подошла официантка. Оба заказали закуску с креветками и дуворскую камбалу. Что касается десерта, то выбор здесь был небогатый. Желе и фруктовый салат. Вина выпейте? Спросил пюнт. Не думаю, что могу позволить себе спиртное на службе. Уже восьмой час, старший инспектор. И поскольку один я пить не хочу, то вынужден настаивать. Полбутылочки шабли, я думаю. Последняя фраза была адресована официантке, и та ушла выполнять заказ. «Ну, раз я не на службе, и вы пригласили меня на ужин, мистер Пюнт, то предлагаю отбросить формальности. Называйте меня просто Эдвард». «Хорошо». «А меня, как вам, возможно, известно, зовут Аттикус». «Это турецкое имя?» «Вообще-то греческое, хотя мои родители переехали в Германию еще до моего рождения». «Ваш отец был полицейским». «Да. Откуда вы знаете?» Кролл улыбнулся. Он уже проникся расположением к сидящему напротив человеку и раскаивался в прежних сомнениях. «Мой отец тоже служил детективом. И вообще, полицейские династии – явление достаточно распространенное. То же самое, как ни странно, относится, кстати, и к преступникам». «Да», – Фюнт призадумался, – «очень любопытное и верное наблюдение. Стоит уделить ему место в книге, которую я пишу. Ландшафт криминалистического расследования. Интригующее название. Труд всей жизни. Ваши родители живы? Оба живы-здоровы. Вышли на пенсию и поселились в Пейнтоне. У меня сын и дочь, и оба хотят пойти по моим стопам. Рад заявить, что в ряды полицейских мы теперь все чаще принимаем женщин. Не исключено, что в один прекрасный день пост главного констебля займет не кто-нибудь, а ваша дочь. Это было бы событие. у вас есть дети?» Пент печально покачал головой. «Нет, в этом мне удача изменила». Кролл почувствовал, что вошел в опасные воды и быстро переменил курс. «Вы стали частным детективом еще до приезда в Англию?» «Нет, я перебрался сюда после войны и нуждался в средствах к существованию, вот и решил заняться сыском». «Ну, вы отлично справились. Я вам завидую». Вам наверняка довелось уметь дело с восхитителями преступниками? Преступники редко восхищают меня, друг мой. Вот как?» Фюнт поразмыслил с минуту. «Они неизменно считают себя умнее, чем есть на самом деле. Думают, будто им по силам сбить с толку полицию, обмануть закон, опрать самую суть общественного устройства ради достижения своих личных выгод. Это делает их опасными». скорее уж предсказуемыми. Опасными преступников делают убеждение, что их нельзя остановить, что они вправе творить свои черные дела. Не стану касаться пережитого мною за время войны, но скажу вот что. Величайшее зло вершится тогда, когда люди, вне зависимости от целей и мотивов, безоговорочно убеждены в собственной правоте. Принесли закуску и вино. Пюнт попробовал шабли и удовлетворенно кивнул. «Не хочу портить вечер болтовнёй о работе», — сказал Крул, «но не могу удержаться и не спросить. Есть у вас какие-то мысли по итогам сегодняшнего дня?» «Мыслей много, и должен отметить, что предоставленные вами свидетельские показания весьма мне помогли. Проведённые вами допросы были предельно чёткими и информативными. Инспектор был польщен. «Мне до сих пор неизвестно, кто это сделал», — сказал он. «Но у вас есть подозрения?» есть Кролл сообразил что пюнт обернул его вопрос на него самого но отступать не стал существует ряд лиц заинтересованных убрать мисс джеймс с дороги начиная с управляющих этого самого заведения вы заметили что она обратилась в одну из аудиторских фирм в лондоне вы хорошо проработали установив этот факт но я проверил все телефонные номера по каким мисс джеймс звонила в последние несколько недель Гарднеров предстоящая проверка могла сильно огорчить, хотя убивать хозяйку с целью избежать ее выглядит как-то чересчур. Потом есть еще один странный дворецкий. Я не поверил ни слову из того, что нам сказала его мать, пока мы разговаривали на кухне. И уж когда смотрел на него, сидящего там за столом, честное слово, было в этом типе что-то такое, от чего у меня по коже мурашки побежали. Да и продюсер Кокс слышал, как мать с сыном ссорились в вечер убийства. Причем достаточно громко, чтобы звук донесся до лужайки перед домом. Готов побиться об заклад на что угодно. Но с этим слугой не все чисто. А как насчет самого мистера Кокса? Шимониса Чакса, хотите сказать? Определенно это он был тем чужаком у двери, которого облавила собака. Он накормил меня ложью, и если Мелисса Джеймс... последний момент отказался играть в его фильме, что к тому же повлекло за собой серьезные финансовые затруднения, этот человек вполне мог возжелать мести. Месть — старейший из мотивов. Его можно обнаружить уже в древнегреческих драмах. Но если вы предложите мне, так сказать, сделать ставку на одну какую-то лошадь, то я выберу мужа. Фрэнсиса Пендлтона. Ну да. Фанатичная любовь бывает столь же губительна, сколь и ревность. Насколько я понял, Пендлтон был одержим ею. Допустим, муж обнаружил, что у нее роман на стороне. Вы упомянули про классическую драму, но вот вам настоящий Уильям Шекспир. Вы ведь читали от Элла? Дездемону тоже задушили. Любопытно. У меня также сложилось впечатление, что Фрэнсис Пендлтон наиболее вероятный подозреваемый. Он определенно был последним, кто видел мисс Джеймс живой, и никто не может подтвердить изложенную им версию событий. Нам приходится полагаться только на его собственные слова. Но машины возле дома не было. Он мог отогнать ее в сторону, а потом вернуться пешком. Вспомните, Чандлеры слышали, как кто-то входит в дверь. Но будь это Фрэнсис Пендлтон, разве собака бы залаяла? Хороший вопрос. Не стоит также забывать про орудие убийства. Телефонный шнур должен признать меня, оно озадачивает. «Вы имеете в виду, не проще ли было задушить женщину руками?» Фюнт покачал головой. «Нет, я не о том. Я вам вот что скажу». На мой взгляд, использование телефона делает Фрэнсиса Пендлтона менее вероятным убийцей собственной жены, но, разумеется, полностью не снимает с него подозрений. Вам удалось выяснить, действительно ли он находился на представлении свадьбы Фигаро тем вечером? Мы навели справки в театре, но зрителей было четыреста человек. Личности всех установить нереально. Можно было задать вопрос, не опоздал ли кто? И не бросился ли кому в глаза мужчины, сидевший с отсутствующим видом? Хорошая идея. Я так и сделаю. Кролот отпил вина. Дом он позволял себе разве что стакан пива за ужином, и этот напиток был ему непривычен. Вы, возможно, обратили внимание на то, как Пэндлтон, давая показания, расписывал свой восторг от представления. Я действительно прочел об этом в ваших превосходных записях. Разумеется, он мог солгать, но едва ли такое поведение свойственно тому, кто только что удушил жену? Пюнт поднял свой бокал и, наполовину прикрыв глаза, сделал глоток. «Как верно оброненная мисс Кейн замечание, не правда ли?» — сказал он. «Но «Ну, до чего же печально, что в таком тихом и очаровательном местечке, как Тоули на Отере, обнаруживается такое множество людей, способных на убийство?» Где-то за стеной шумел прибой, черные волны накатывались на галечный берег. Часть вторая. В здании маяка двое детей, Марк и Агнес Коллинз, до сих пор не спали. Они были слишком перевозбуждены, лежа в койках в совершенно круглой комнате, расположенной посреди высокой башни. Прибегая мимо, луч всякий раз освещал два маленьких окошка, заставляя тени метаться. Это было все равно, что оказаться внутри приключенческого романа. Вообще-то, прежде комната была служебным помещением. Бренда Митчелл, мать Нэнси, Оставила здесь кровати, чтобы любые дети, кому доведется у них остановиться, испытали волшебное чувство ночевки на настоящем маяке. Она сама и муж и Нэнси спали на первом этаже в куда менее романтичном здании, пристроенном сбоку. Помимо спальни тут также размещались кухня, гостиная и маленькая ванная. Следует признать, что столь тесное пространство едва ли можно было считать комфортным для жизни троих взрослых людей. Нэнси Митчелл прочитала ребятишкам несколько страниц из книги про Нарнию, которую захватил с собой Марк, подоткнула ему одеяло и выключила свет, оставив только тускло горящую на полу лампу. Не дали, как через полгода эта комната может пригодиться совсем для других целей. Здесь поселится третий ребенок, на этот раз ее собственный. Мальчик это будет или девочка? Спросить у доктора Коллинза она стеснялась, да и сомневалась, что он способен дать ответ. Спустившись по винтовой лестнице, девушка вошла через дверь, ведущую в кухню. Отец сидел за столом, мать хлопотала у плиты. Снова будет жаркое. Бренда постоянно покупал у мясника обрезки, да он еще добавлял ей бесплатно несколько косточек на бульон. Все члены семьи работали, но получалось так, что им постоянно не хватало денег. Билл Митчелл заставлял обеих женщин отдавать ему свой заработок, и выделял им часть средств на ведение домашнего хозяйства и прочие расходы. Проблема заключалась в том, что значительная часть денег оседала в его кармане. Нэнси подумала о полученных ею шестидесяти фунтах, которые припрятала в наволочке. На маяке все на виду, и девушка сильно переживала, что мать, занимавшаяся стиркой, может случайно обнаружить заначку, если хранить ее в одежде. «Как там дети, Нэнси?» — осведомилась Бренда. Пока еще не спят, мама. Я почитала им, но они все никак не могли угомониться. Хотели посмотреть из окна на море. Ты должна предъявить счет. Билл Митчелл был человеком немногословным и очень редко отмерял больше трех-четырех слов за одну порцию. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Бренда. «Доктору Коллинзу и его супруге». «Миссис Коллинз всегда очень добра ко мне, и они приплачивают за то, что я сижу с детьми». Могут себе позволить. Бренда Митчелл разложила жаркое по тарелкам и поставила их на стол. «Нэнси, садись ужинать». Она остановилась, внимательно посмотрев на дочь. «С тобой все хорошо?» «Да, мама, все прекрасно». «Вид у тебя усталый. И, похоже, дело не только в этом». Мать знает. А если не знает, то заподозрила и вскоре все выяснит. И, разумеется, скажет отцу. Бренди не хватит духу скрыть от него такую тайну, но даже если Нэнси ее уговорит, правда, все равно в ближайшее время выплывет наружу. Когда это произойдет, настанет ад кромешный. Если кто провинился перед Биллом Митчеллом, долго расплаты ждать не придется. Нэнси потеряла счет случаем, когда видела мать с синяками на спине и руках. Да и самой ей доводилось не раз получать подзатыльники. Но у нее есть план. Все готово. Передавая тарелку отцу, она поняла, что откладывать дальше нельзя. Действовать нужно прямо завтра. Часть третья. А тем временем в Лондоне Леонард Коллинз и его жена сидели за столом в отеле, не в силах проглотить ни кусочка. И не потому, что еда, тефтели с тушенной морковкой и картофельным пюре, остыла и выглядела неаппетитно. Прямо с вокзала Падингтон они на такси отправились в контору поверенного в Линкольнс-Инн. Там их встретил пожилой юрист, мистер Паркер. Он тепло пожал супругам руки и проводил их в свой личный кабинет. Пока они шли через элегантно обставленное помещение, Саманта ловила на себе любопытные взгляды. Служащие конторы смотрели на них с таким интересом, что нетрудно было догадаться, что им сейчас предстоит услышать. Это было все равно, как стать знаменитостью. она замечала, что люди точно так же вели себя, когда в дверь входила Мелиса Джеймс. Они кое-что про нас знают, подумала Саманта. И то, о чем им известно, должно в корне переменить нашу жизнь. Она оказалась права. И ей теперь было даже не вполне понятно, почему они вернулись в Эл Лейн, обшарпанный отель в ряду викторианских домов в Эрлскорте. Его и отелем-то назвать было трудно. Всего два соединенных между собой здания. с дешевыми коврами, запахом горелого масла и старого белья. Номер оказался тесным, и выспаться под грохот едущих по улице автомобилей было невозможно. Не стоит ли им перебраться в риц или в Дорчестер? Семьсот тысяч фунтов. Это было все равно, что сорвать банк, хотя Саманта в жизни не брала в руки карты. Столько денег ей даже не снилось. Их было больше, чем она могла осознать. Любезный мистер Паркер все объяснил. Прежде всего, завещание должно быть введено в законную силу судом. Затем предстоит нанять агента для оценки всех активов миссис Кэмпион, включающих квартиру на Манхэттене, коллекцию картин, акции и другие ценные бумаги. Хотя единственной наследницей выступает Саманта, миссис Кэмпион завещала определенные суммы библиотеке, детскому дому и нескольким благотворительным фондам. Но в чистом остатке... состояние, приближающееся к семи сотням тысяч, достанется молодой женщине, которую тетя вспоминала с такой нежностью, ее родной племяннице Саманти Коллинз. Просто невероятно. «Вот так поворот! Я даже и представить себе подобное не мог!» — воскликнул Леонард. «Столь чрезвычайное событие — редкий случай!» — выбил из колеи даже всегда уравновешенного и невозмутимого доктора. Это я к тому, что, получив письмо, решил, что тетушка, вполне возможно, оставила тебе кое-какие деньги. Однако насчет богатой наследницы просто пошутил. Кто бы мог подумать, что это окажется правдой? Что же нам теперь делать? Не знаю, дорогая. Это твои деньги тебе решать. Супруги тупо смотрели на ужин, быстро остывающий на тарелках. Но если хочешь знать мое мнение... — продолжил Леонард. — Да. — С какой стати мы ведем себя так, будто получили плохие новости? Но не странно ли, сидим тут молча, даже в глаза друг другу не смотрим. Разве мы не должны радоваться? — Не знаю. Просто деньги... — Надеюсь, ты не хочешь сказать, что это корень всех зол? — Нет. — Или что на деньги нельзя купить счастье? Возможно, это все правда, дорогая, но только подумай, как они пригодятся нам. «Дом буквально разваливается на части. Нужно починить крышу, да и все ковры на втором этаже пора заменить. Мы всегда приобретаем марку и Агнес одежду на два размера больше, на вырост, а ты сама уже сто лет не покупала себе новое платье». «Ты прав», — Саманта взяла мужа за руку. «Прости, Леонард, иногда мне кажется, что тебе очень нелегко приходится в браке со мной». «Ну что же делать? Приходится терпеть». «Ты ведь единственная, кто согласился за меня выйти!» Она рассмеялась. «Я воспользуюсь этими деньгами на пользу нам обоим, всей нашей семье. И церкви тоже кое-что выделю». «Фонд на починку органа». «Да». Саманта вдруг посерьезнела. «Думаю, Господь не дал бы нам этих денег, если бы не хотел, чтобы мы ими наслаждались». «В богатстве и в бедности, так мы обещали друг другу». «И если теперь мы богаты, то не наша в том вина». «Мы начнем все сначала». Саманта отпустила руку мужа, взяла нож и вилку и решительно положила приборы на тарелку. «Не думаю, что нам следует менять гостиницу, это всего одна ночь, и к тому же неразумно сорить деньгами, пока мы не будем твердо уверены, что они лежат на счете в банке. Ну и торчать тут, и давиться этой дрянью я тоже не намерена». В окрестностях наверняка найдется небольшая тротория или что-нибудь в этом роде. Я вроде как видел подобное заведение около вокзала. Тогда идем? Ночь развлечений!» Леонард Коллинз встал и поцеловал жену. И только позже, когда они под ручку выходили из отеля, Саманта повернулась к мужу и спросила. «Но как же Элджернан?» «А что с ним?» «Мы должны рассказать ему, Лен». «Если денег действительно так много, как говорит мистер Паркер, брат рано или поздно все равно узнает...» Женщина вздохнула. «И по правде говоря, мне кажется, что я должна выделить ему какую-то часть. В конечном счете мы вместе росли. Нечестно получится». «Ну, это решать тебе, милая. Это ведь твой брат. Но позволю себе заметить, это не то, чего хотела ваша тетя. И к тому же Элджи спустит все деньги». ты ведь его знаешь. Саманта ничего не ответила, и муж продолжил. «Послушайся моего совета, не говори ему пока ничего. Если Элджернон проведает об этом прежде, чем все утрясется, будет только хуже. Давай подождем, пока пыль осядет». Троттория обнаружилась сразу за углом. Выглядел ресторанчик уютным и гостеприимным, желтый свет лился из окон на мостовую. Закажем спагетти и фрикадельки. провозгласил Леонард Коллинс и по бокалу шампанского. Вот теперь ты дело говоришь. И супруги поспешили к дверям. Часть четвертая. В это время Эл Джорнан Марш сидел в своей спальне, точнее говоря, в комнате, где часто ночевал, когда приезжал в Черч Лодж. В одной руке он держал большой стакан с виски. в другое письмо, обнаруженное в нижнем ящике стола своего зятя. И уже в который раз перечитывал его. Джойс Кэмпион, состоявшая в законном браке с Харланом Гудисом, завещание. Не то чтобы он намеренно шпионил. Для этого требовался искренний интерес, желание узнать побольше о личной жизни Саманты и Леонардо. А Маршу, по большому счету, не было до них никакого дела. Помимо убежища, которое он получал в их доме, а также трехразового питания и выпивки, его ничего не волновало. Провинциальный врач-мужлан из забытого богом городка и религиозная фанатичка, скорее всего, превратившая жизнь мужа в ад. Такими Элджернан их видел. Однако на этот раз он почуял что-то, какие-то перемены. С самого его приезда Саманта и Леонард вели себя не как обычно. Они постоянно перешептывались, украдкой и переглядывались, Резко умолкали, стоило ему войти в комнату. Лишь гораздо позже, этим утром, он зашел в кухню и застал Саманту, сидящей за столом и читающей письмо. Она свернула листок, едва увидела брата, но тот успел заметить официальный бланк и дорогой белый конверт. Письмо от поверенного. Он сразу догадался. «Дурные новости?» — заботливо спросил Эл Джорнон, делая вид, что не сильно заинтересован. Нет, так, пустяки. Именно то, как сестра убрала письмо, подсказала ему, что она лжет. Саманта сложила документ и сунула под кардиган, крайне его близко к сердцу, не только в переносном, но и в буквальном смысле слова. А потом еще эта поездка в Лондон, о которой ему объявили внезапно, как если бы сорваться с места и потратить пять часов на дорогу туда и обратно, да еще и с ночевкой, было для супругов совершенно привычным делом. Едва оставшись один, Марш сделал телефонный звонок. В Лондоне у него был один приятель. Он три года проработал в рекламной индустрии Нью-Йорка, но затем произошло досадное недоразумение с казенными деньгами, в результате которого его в тот же день уволили. Где-то в закоулках памяти у Джорнона отложилось, что его друг вроде как служил у Харлана Гудиса. «Нет, на него я не работал», — сообщил Терри, «но встречался с ним пару раз». Да и его все знали. Это ведь Гудис организовывал кампании по продвижению напитков «Минитмейт» и канцелярских товаров Mate, А также помогал раскручивать сеть отелей Best Western. Он начинал с обычного рекламщика, а закончил хозяином собственного агентства на «Мэдисон-авеню». И что, он был богат? На той стороне линии раздался смешок. «С чего это ты вдруг заинтересовался, Элджи?» «Познавато уже». Гудис умер еще два года тому назад. Это я знаю. Так что, состоятельный был человек? Он был упакован по полной программе. Имел жилье с видом на центральный парк. И не просто квартиру, а пентхаус. Ездил Гудис на Дюзенберге с откидным верхом. Классная машина. Я бы от такой не отказался, честное слово. Не знаю, за какую сумму старик продал агентство, но, наверное, смогу выяснить. «Можешь кое-что для меня раскопать?» «А что я с этого буду иметь?» «Брось, Терри, ты мой должник!» В трубке повисло молчание. «Я ведь угостил тебя обедом в клубе? Так что разузнай!» «Но только нужно пошевеливаться, это может оказаться важно!» Гуди составил деньги жене, его вдовую звали Джойс кемпион Может быть, в публичных источниках называлась «сумма». «Есть кое-какие ребята, кому я могу позвонить, но они в Америке. Тебе придется возместить мне расходы». «Давай уже действуй», — велел Элджорнон и повесил трубку. «Единственная наследница», — эти два слова взывали со страницы. «Так нечестно». Они с Самантой росли вместе. Они были обычными, счастливыми детьми и хорошо ладили между собой. А потом с неба упала бомба, убив обоих родителей и... полностью разрушив мир, который Эл Джурнон знал. После этого все изменилось. Он помнил тот день, когда тетя Джойс сказала, что будет заботиться о них. Она ему с самого начала не понравилась. С этими украшенными крашенными в черный цвет волосами, морщинистыми щеками и излишком румян. Тетка строила себя даму из общества, но жила в убогом домишке в западном Кенсингтоне. И что только Харлан Гудис в ней разглядел. Элджернан постоянно разочаровывал тетю Джейс. Она хотела, чтобы племянник получил профессию, как и его сестра, которую ради этого отправили в адскую дыру в Слау. «Хочешь стать бухгалтером?» – спрашивала тетя. «А может быть, дантистом?» «У меня есть кузен, который работает стоматологом. Не исключено, что он поможет». Разменяв третий десяток, Элджернан привык винить тетю в своей загубленной юности почти так же, как винил немцев. то, что он неизбежно соскользнул в мир подпольных дельцов и преступных элементов, тоже определенно было на ее совести. При этом настоящим преступником Элджернон не стал. По чистой случайности оказался он у печально известного клуба на Пикадилли, когда разразилась та потасовка, групповая драка. Не будь он в мелю, ни за что бы в нее не ввязался. Он помнил суд, помнил взгляд тети Джойс, когда племянника приговорили к трем месяцам за нарушение общественного порядка. Она смотрела на него даже с большим презрением, чем судья. Прежде чем его увели, он повернулся и показал тёте язык. То была последняя их встреча. Элджернан порадовался, когда она собрала вещички и свалила в Америку. И вот теперь, спустя столько лет, она выказала своё отношение к Элджи. Тетя не просто предпочла ему Саманту, но намеренно плюнула племяннику в лицо. Какая-то маленькая частичка внутри марша сожалела о том опрометчивом жесте в зале суда. Высунутый язык обошелся ему в половину доли в наследстве, вероятно, огромном. Но, может быть, это только самообман? Тетка была злопамятной старой крысой и в любом случае никогда не завещала бы Эл-Джурнану ни цента. Однако имелось в его характере свойство, которое тетя Джойс недооценивала, да и Саманта тоже оставила без внимания. Элджернан Марш никогда не сдавался. Всю свою жизнь, включая тот злополучный инцидент с дракой у Натхауса, он был бойцом. Например, Сантреп он запустил после череды неудач в бизнесе, и хотя перспективы компании на данный момент выглядели не слишком радужно, это был примечательный успех. пусть и до определенной степени. Да, Саманта может разбогатеть, но Элджернон знает кое-что о жизни в Толли на Уотере, что неведомо ей, и он был твердо уверен, что эти сведения помогут ему получить значительную долю наследства. Если, конечно, это наследство в принципе существует. Зазвонил телефон. Торопясь снять трубку, Элджернон едва не выронил стакан с виски. «Элджи!» тери Удалось выяснить что-нибудь интересное? Не то слово. Присядь, если стоишь, приятель. Ты не поверишь. Часть пятая. Половина десятого. Филлис и Эрик Чандлер сидели в своей гостиной на третьем этаже Кларенс Кип. Они слушали по радио музыкальную карусель, но постепенно Филлис утомили комедийные интерлюдии, и она выключила приемник. Повисла гнетущая тишина. Эрик предложил матери приготовить горячее какао. Они всегда пели какао перед сном, но она отказалась. «Пойду-ка я спать», — объявила вдруг Филлис. «Мам», — голос у Эрика дрожал, — «ненавижу, когда ты такая». «Не знаю, о чем ты». «Еще как знаешь. Ты всегда становилась такой, даже когда я был маленьким, когда злилась на меня». Ты разочаровалась во мне с самого момента моего рождения, из-за моей увечной ноги. А когда папа ушел на фронт, я знал, что он для тебя значил. Я понимаю, ты предпочла бы, чтобы я, а не он, погиб на войне. Филис скрестила руки на груди. Ну и дурные вещи, ты говоришь, Эрик. Тебе следует. Не стану я прополаскивать рот мыльной водой. Мне уже не десять лет. И обычно эти двое разговаривали между собой тихо, Они знали свое место в доме и почитали прямым долгом не попадаться на глаза до тех пор, пока их услуги не понадобятся, старались лишний раз не привлекать к себе внимания. Но сейчас Эрик заорал на мать, и первым делом та непроизвольно бросила встревоженный взгляд на дверь, чтобы проверить, заперта ли она. «Тебе не следовало делать то, что ты сделал», — прошептала филис «Не стоило так вести себя». «Думаешь, мне тут нравится?» «Думаешь, мне доставляла радость работать с тобой все эти годы?» Грудь у Эрика судорожно вздымалась. Он готов был разрыдаться. «Ты всегда отказывался смотреть на вещи моими глазами. Ты понятия не имеешь, что значит быть таким, как я!» Было в голосе сына что-то тронувшее ее, пусть всего лишь на минуту. Но филис не поддалась порыву, не встала с места. «Ты не должен был врать тому полицейскому». Процедила она. «А ты не должна была говорить того, что сказала?» «Может, и так. Только я тебя уже предупреждала. Рано или поздно они все равно докопаются до правды. И что ты тогда будешь делать?» Филис сложил руки. «Я приняла решение, Эрик. Когда все закончится, и полиция оставит нас в покое, я перееду к сестре. Хватит мне уже работать. И ты прав. Это ненормально, что мы служим тут вместе». Сын уставился на нее. «А как же я?» «Ты можешь остаться здесь. Уверен на мистер Пендлтон. О тебе позаботится. Она бросила взгляд в направлении хозяйских апартаментов. «Он с тобой разговаривал этим вечером?» В семь часов Эрик отнес Фрэнсису Пендлтону ужин, а часом позже забрал поднос. Хозяин практически не выходил из спальни весь день. Распал несколько часов. под действием данного доктором Коллинзом лекарства, а потом просто сидел, ничем не занимаясь. К еде он почти не притронулся. Он ничего мне не сказал. «Ну так тебе следует поговорить с хозяином». «Не оставит он меня. И сам здесь не останется. Продаст Кларенс Кип и вернется в Лондон. И куда я пойду?» «Ну, это твои проблемы». «Пожалуйста, мам». Голос у Эрика Чандлера задрожал, И к отвращению матери сын заплакал. «Не бросай меня. Ты не можешь так со мной поступить?» «Еще как могу, Эрик. Мне еще много лет назад нужно было это сделать. А после того, что ты тут натворил, я вообще не хочу тебя видеть». Она встала и снова включила радио, как раз когда ведущий музыкальной карусели объявил «Голубой Дунай» и Аганна Штрауса. Мать и сын слушали, не глядя друг на друга. Лицо у Филлиса было словно каменное. Эрик тихонько хныкал. Оркестр ударил по струнам и зазвучал веселый вальс. Часть шестая. Дальше от них по коридору Прэнсис Пендлтон лежал в темноте, собираясь с мыслями. Он не спал и не бодрствовал, но находился где-то посередине, стараясь отделить кошмар недавних событий от реальности, в которой очутился теперь. Он хотел бы встать, но едва смог пошевелиться. Действие принятого утром наркотика до сих пор еще не прошло. Но тяжелее всего давило на него горе из-за утраты Мелиссы, всегда, несмотря ни на что, бывшей единственной его настоящей любовью. Стоило Пендлтону подумать о ней, и желание жить исчезало. Он прикатился на бок и медленно, словно старик, поднялся на ноги. На нем были все те же халат и пижамные брюки, в которых он встречал старшего инспектора и того немца, что заходили по утру. Фрэнсис забыл, что говорил им и о чем они его расспрашивали, и надеялся, что ничего не выболтал. Он покинул комнату и пошел босой по коридору. В доме царила тишина, а темнота была почти осязаемой. Ему буквально приходилось раздвигать ее, чтобы идти дальше. Однако бархатная портьера была отдернута, и до него очень слабо доносились из квартиры слуг звуки вальса. Принцессу захотелось приказать им выключить музыку, но сил не было. Пендлтон не осознавал, куда направляется, но не удивился, оказавшись именно там. Он открыл вторую дверь, Я оглядел супружескую спальню, которую делил с Мелиссой на протяжении четырех лет их брака. Нет, не совсем так. Ближе к концу она все чаще изъявляла желание спать одна. Эта спальня стала ее личной комнатой, а не их общей. Лунный свет струился через окна, освещая интерьер, и Фрэнсис скользнул взглядом по кровати, которую они вместе выбирали, по шкафу, найденному женой в маленькой антикварной лавке в Солсбери, Он осмотрел два позолоченных столика и ощутил, как в животе все сжалось при мысли, что телефона здесь больше нет. Естественно, полицейские забрали аппарат. Фрэнсис стоял в дверях, как пригвожденный к месту, не решаясь сделать еще шаг. «Нужно продать все», — решил он. «Продать дом и мебель. Продать». Его глаза прибежали по комнате и заметили нечто, нарушающее порядок. комод с ящичками между окнами. Верхний ящик был слегка выдвинут. Разве так должно быть? Фрэнсис заходил в комнату, когда тут работала полиция, и позже, когда здесь наводили порядок, он заглядывал сюда этим самым утром. Ящик был задвинут. Никаких сомнений. Пэндлтон заставил себя войти в дверь, словно бы перешагнув через незримый барьер. Присел и открыл ящик. Здесь Мелисса сохранила самые интимные предметы гардероба — чулки, белье. Он смотрел на разные вещи и вспоминал их форму и тепло, пока они были на ней. И каким-то образом, вопреки наркотическому дурману, заметил, что одна из них исчезла. Это была шелковая ночная сорочка, белая в цветочек, которую он купил для жены в Париже. Продавалась она в дорогом бутике на Елисейских полях. Мелисса, проходя мимо, заметила вещи в витрине и обмолвилась, что-то ей понравилось. Когда они вернулись в отель, Фрэнсис бегом помчался назад в бутик, чтобы устроить для супруги сюрприз. И сейчас он перерыл весь ящик, чтобы проверить, не ошибся ли. Но знал, что не ошибся. Он видел сорочку, аккуратно сложенную, после того, как в комнате убрались. Она лежала сверху стопки. Она определенно была здесь. Кто взял ее? Кто совершил подобное кощунство? Фрэнсис прислушался к доносящейся через темноту музыки. Ему вспомнился Эрик Чандлер и то, как дворецкий всегда смотрел на Мелиссу. Супруги посмеивались над ним, но Фрэнсис часто ловил себя на том, что так быть не должно. У него возникло желание немедленно пойти в гостиную и обвинить обоих, мать и сына, но сил не было. Он чувствовал себя больным. Выяснение отношений можно отложить до утра. Фрэнсис Пендлтон медленно вышел из комнаты и направился к себе в спальню. Часть седьмая. После чудесного ужина в обществе старшего инспектора Кролла Аттикус Пюнт вернулся в свой номер. Голова была полна всевозможных мыслей, спать еще не хотелось. Он закурил сигарету и вышел на узкий балкон. С него открывался беспрепятственный вид на море, раскинувшееся сколько хватало глаз. Сплошная линия, идеально очерченная в лунном свете. Сама луна низко висела над горизонтом и казалась одноглазым существом, отглядывающим за ним с другой стороны мира. Аттикус вслушивался в ритмичный шум волн и курил. Тьма нашептывала ему что-то, и он догадывался, что именно. Ему не следовало браться за это дело. Приезд в Толли на Оторе был ошибкой, и не только потому, что Пюнт не мог лично встретиться с клиентом, направившим его сюда. Неплохо было бы посмотреть в глаза мистеру Эдгару Шульцу и выяснить истинный мотив его обращения к частному детективу. Мы желаем знать, кто лишил жизни милису Хотим выяснить, как все случилось. Мы чувствуем, что обязаны сделать это ради мисс Джеймс. Именно так Шульц выразился в телефонном разговоре. Однако он говорил и другие вещи, которые не были правдой. И было еще кое-что подозрительное в полученном им письме. Сущая мелочь, но она не давала пюнду покоя. Не поторопился ли он? Хотя сам Аттикус лично не видел ни одного фильма с Мелисей Джеймс, но знал, что она доставляла радость множеству людей по всему миру, и за это достойно восхищения. Не поэтому ли он так быстро согласился предоставить американцам свои услуги? Верно и то, что прошла уже неделя, а полиция так и не обнаружила злоумышленника. Разве задача частного детектива заключается не в том, чтобы восстановить правосудие там, где другие потерпели фиаско? Откровенно говоря, Пюнт так не считал. Он не рассматривал себя как мстителя. полагал, что ему скорее отведена роль координатора. Есть преступление, есть разгадка. Задача сыщика – организовать все таким образом, чтобы эти две половинки сошлись. Разгадки у него еще не было. Ему подумалось, что большинство людей, с кем он встречался, сумели убедительно объяснить, где они находились в то время, когда было совершено преступление. Фрэнсис Пендлтон был в опере. Филлис Чандлер и ее сын держались вместе и, казалось маловероятным, хотя подобная возможность и не исключалась, чтобы один из них мог совершить убийство без ведома другого. Доктор Коллинс находился во врачебном кабинете вместе с женой, Гарднеры оставались в отеле и так далее. Саймон Кокс убить он мог, подумал Пюнт, но вот только сгоряча, а не на холодную голову. Элджернан Марш, этот тип заявляет, что якобы спал в своей комнате, выпив лишнего. Однако, согласно показаниям его сестры, он вернулся домой на 45 минут позднее, чем утверждает сам. Все здесь неправильно. Пюнт писал в своей книге о форме преступления, о том, как в процессе расследования обстоятельства выстраиваются таким образом, что становятся распознаваемыми с первого взгляда. Убийцей должно быть такое-то лицо, потому как только в этом случае вся конструкция обретает смысл. Десять опорных моментов времени, обозначенные «Мисс Кейн», наглядно подтверждают сей факт. Они должны складываться друг с другом в картину, как в одной из любимых детских забав. Соедини карандашом точки, и на бумаге проступит рисунок. Но рисунок не проступал. Фионт выдохнул табачный дым и посмотрел, как колечки поднимаются вверх и исчезают в темноте. Прямо сейчас он понимал лишь одно — В ли на Отере поселилось некое зло, чье присутствие он ощутил с первой минуты приезда сюда, и сейчас оно где-то совсем близко к нему. Теперь Атюкус это чувствовал. Сыщик вернулся в номер и закрыл за собой дверь.